между СССР и ГДР было подписано в сентябре 1951 года. В соответствии с этим соглашением Советский Союз предоставил ГДР 5000 комплектов технической документации и принял для повышения квалификации и ознакомления с советским производственным опытом 12000 специалистов. ГДР предоставила Советскому Союзу 3000 комплектов технической документации и приняла 8000 советских специалистов. Обмен документацией производился безвозмездно. О значении для ГДР научно-технического сотрудничества с Советским Союзом говорит тот факт, что в течение пятилетки 1976-1980 годов более 80% заданий государственного плана ГДР по науке и технике, реализовывалось при непосредственном сотрудничестве и в кооперации с СССР. В этом сотрудничестве участвовали около 15 тысяч специалистов, создано около 30 совместно работающих коллективов в области научных исследований и проектно-конструкторских работ. К одной из характерных черт постоянно углубляющегося сотрудничества – относится также и взаимное обучение молодежи двух стран в высших учебных заведениях СССР и ГДР. Наибольшее внимание уделяется профессиональной подготовке граждан республики в советских вузах. Со времени заключения первого межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве свыше 15 тысяч студентов и молодых научных работников ГДР прошли подготовку или повысили свою квалификацию в советских высших учебных заведениях. Вот некоторые примеры того, как научная и производственная кооперация между СССР и ГДР способствует достижению высоких экономических результатов. В 1969 году СССР и ГДР заключили соглашение о создании усилиями обеих стран крупнотоннажных производств полиэтилена высокого давления. Одним из них стало производственное объединение Полимир-50 в белорусском городе Новополоцке. Совместными усилиями проектировали установку, совместно и строили ее. При этом оправдала себя такая форма сотрудничества, как создание совместных групп советских и немецких специалистов высокой квалификации. Работая рядом, вместе, они научились понимать друг друга с полуслова. А это уже нечто большее, чем вклад в создание только данного промышленного объекта. Это вклад в общий процесс взаимопонимания братских народов, в процесс их сближения. В мае 1975 года «Полимир-50» выдал свою первую продукцию – полиэтилен, полученный методом высокого давления. К концу того же года запланированная мощность установки была перекрыта. Это большое техническое достижение. Ведь Полимир 50 не имеет аналогов в мире, и таких темпов создания сложнейшей установки не знала еще мировая практика. За разработку и внедрение уникальной установки объединение Полимир награждено в 1976 году дипломом первой степени ВЦСПС, И Госкомитета Совета министров СССР по науке и технике. Начальник производства в производственном объединении Полимир Леонтьев и немецкие специалисты Манфред Рэч, Рейнхард Ницше, Хельмут Хемме были удостоены государственной премии СССР в области науки и техники. Но и после того, как Полимир 50 стал работать в полную силу, Немецкая речь по-прежнему звучала в Новополоцке. Специалисты из ГДР приезжали сюда, чтобы перенимать у советских коллег опыт эксплуатации установки. Дело в том, что в ГДР было принято решение построить еще более мощную установку «Полимир-60». Сооружение ее шло в городе Лойне. При проектировании и строительстве «Полимира-60» широко использовался опыт совместной работы советских, немецких специалистов. В предюбилейные дни 30-летия ГДР установка вступила в строй действующих.